Трепетный сюжет оборвался на крупном плане старика-отца. В уголке глаза притаилась старческая тусклая слеза. Под идиотской гром аплодисментов мы вернулись обратно в студию, и, пролетев над восторженными фанатами, камера остановилась на Лаврентии. — Все ложь! — закричал певец, и даже его золотой пиджак топорщился от возмущения. — Ложь и провокация! Да я на вас в суд подам! Красивый тенор перешел на виск, сквозь сценический макияж проступили красные пятна. Как ни странно, глядя на него и правда, было сложно поверить, что он сын своих родителей. Брезгливо сморщившись, Маша выключила передачу и вышла из кинозала. Попрощавшись с ассистенткой, она сказала, что не будет больше беспокоить господина Канинова и сама найдет дорогу. С Кентием они встретились только вечером. Он забрал ее после последнего свидания с фигурантом по небесному Иерусалиму, отдал кассеты со своими записями. Она села в машину, глядя прямо перед собой, на начинающий темнеть город, а в голове все звучал визгливый голос, Перед глазами стояли лица стариков. «Никогда никого не рожу», — вдруг сказала она и почувствовала, как подобрался рядом Иннокентий. «Забавно, но и у меня тот же вывод после сегодняшнего свидания». Маша повернула голову, всмотрелась в кентьевский бледный правильный профиль. «Что, тяжелая история?» Иннокентий ничего не ответил. Только скривил губы, и Маша поняла — история, которую ей еще предстоит прослушать, действительно тяжелая. Иннокентий непривычно молчалив, и глаза, глаза были даже не уставшие, измученные. Маша на секунду пожалела его. Книжный мальчик, всю жизнь исследующий давно ушедшие нравы, чей душный смрад развеян ветром времени столетия назад. А в настоящем от тех эпох осталось только прекрасное. Пятиглавые церкви с горящими на солнце куполами, да иконы с тонкими ликами. Бедный Кентий, — покаянно думала Маша, — от изысканного общества коллекционеров к самому средоточию человеческой низости. Она виновато дотронулась до его руки, лежащей на руле. Какая все-таки прелесть эти отношения, начатые в младшем школьном возрасте. Ничего не надо говорить, все и так понятно. Маша глубоко вздохнула и чуть приоткрыла окно. Они проезжали мимо Ленинских гор, вечерний воздух был на удивление свеж. Маша прикрыла веки и заснула. Она не почувствовала, как, остановившись на одном из светофоров, Иннокентий повернул к ней лицо, схожее с маской карточного Джокера — подсвеченной голубоватым светом уличного фонаря с одной стороны и красным отблеском от светофора на другой щеке. Кенти смотрел на Машу и глаза его казались темными. Что в них было? Нежность? Уставшая от самой себя за давностью лет чувства. Красный блик на щеке сменился зеленым, снова красным. А и на Кенти все смотрел и смотрел на Машу. И никак не мог наглядеться.